Глава 1. Меня разбудили звуки. Непривычный шум машины лиддики его плетили Линдемана, которого преданно и беззаветно любит сосед. Нет, это было что-то другое, непривычное слуху и оттого странное. Шум ветра, шелест листвы, переливы жаворонков. Жаворонки? Откуда жаворонки в сентябре? От удивления я открыла глаза и уставилась в потолок. Красивый такой. Высокий, сводчатый, украшенный искусной лепниной, подчеркнутый золотыми мазками. В центре огромная люстра, вся из прозрачных голубоватых кристаллов. А между узоров лепнины, прямо вокруг основания люстры, расположились картины. Я приподнялась на локти, машинально прищурилась, пытаясь рассмотреть, что там нарисовано, и удивилась еще больше. Кажется... У меня еще и со зрением что-то не то. Куда делись мои минус два? Я из принципа очки не ношу, да и привыкла уже жить немного в тумане. А тут такое. Удивление сменилось тревогой, когда взгляд скользнул ниже. Странная комната. Слишком большая и помпезная, чтобы находиться в стандартной квартире. На стенах панели, отделанные золотым орнаментом. Между панелей пилястры, украшенные псевдокапетелью со сложным узором. Одна стена от пола до потолка вообще закрыта плотными шторами, подозрительно напоминающими портьеры в театре. Пол выстелен гладкими плитами. Мрамор? Очень похоже. Мебель тоже причудливая. Вся деревянная, с тонкой резьбой, украшенная эмалью и разноцветными камешками. Дальний угол отделен ширмой, и везде, куда ни глянь, повторяется один и тот же рисунок. Драконы. Сотни крылатых ящеров в разных позах. Куда я попала? События вчерашнего дня навалились так резко, что я со стоном рухнула обратно в кровать. А вчерашнего ли? И что за бред мне приснился, что я родила? Откинув плотное стеганое одеяло, быстро ощупала живот. Черт, он как сдувшийся шарик. Уже следом за этим пришло понимание, что между ног у меня что-то лежит. Сдерживая страх, села и задрала подол рубашки, больше похожей на саван. Так и есть. Кто-то поскупился мне на прокладки, зато на тряпки расщедрился, запихнув под меня пол простыни. А еще я поправилась и обзавелась ямочками на бедрах, и кожа стала намного белее. Куда делся мой черноморский загар? Ситуация оказалась настолько абсурдной, что я не сдержалась и хихикнула, и тут же поняла, что меня начинает трясти. Наверное, шок. Скрипнула дверь между пилястрами. Я вздрогнула, быстро одергивая подол, вцепилась руками в одеяло и натянула до самого подбородка. Ошарашенным взглядом уставилась на ту, что вошла. Ваша светлость, вам еще рано вставать. Роды были трудными, вы потеряли много крови. Закудахтала женщина, приближаясь ко мне. На вид ей лет сорок. Пышная, html в длинном коричневом платье с передником. Волосы убраны под белоснежный html с острыми ушками. html Что происходит? Я судорожно сжала край одеяла. Где я? Хотела сказать это громко и четко, но голос подвел так, что вышло довольно жалко. Как где? Удивилась незнакомка, разворачивая рядом со мной бурную деятельность. «Конечно же, у себя в покоях. Ох, и напугали же вы нас, госпожа. Мы за душеньку вашу всем замкам молились. Боялись, что вы тоже того, как другие». «Другие?» Это слово отдалось в душе холодком. Женщина подозрительно шмыгнула носом и быстро утерлась. Затем направилась в противоположную от кровати сторону, где стояла пресловутая ширма. Дернула какой-то шнурок, Ширма собралась в гармошку, И за ней открылся вид на огромную ванну. Белоснежную, стоящую на бронзовых ножках В виде львиных лап. В мраморной стене над ванной Тускло поблескивали знакомые вентили. Я такие видела в квартире у бабушки. То ли бронзовые, то ли латунные. А еще там было зеркало. Овальное, в тяжелой раме с завитушками. И такое старое, что поверхность его покрылась патиной. Мне до ужаса захотелось глянуть в него, словно там меня ждало что-то важное. Женщина покрутила вентили, и из толстого короткого крана в ванну хлынула вода. — Вот так! — пробормотала незнакомка, пробуя воду. — Сейчас я вас хорошенько помою. Как раз вчера Эйрон вернулся, привез с собой целителей из столицы. Тот младенчика осмотрел, прописал какие-то травки и к вам заглянул. Сказал, что вам нужно беречься от этих, как их. Она на минуту задумалась, потом радостно заулыбалась, вспомнив сложное столичное слово. Стрессов! Вот, свежий воздух, прогулки, покой. И ванны расслабляющие посоветовал. Ну, этого добра у нас навалом, а ванну с лавандой и мятой я вам сейчас устрою. Пока она говорила, мои глаза становились все шире и шире. А в душе росло понимание, что нет. Я не сплю и не брежу. И все это происходит в реальности. Кажется, меня перепутали с кем-то. Или, как вариант, я сильно ударилась головой и забыла часть минувших событий. Еще теплилась надежда, что все это розыгрыш, но она быстро слабела. Женщина поставила в ванную маленькую табуретку и направилась ко мне. — Поднимайтесь, госпожа. Давайте-ка я вам помогу. Я безропотно подчинилась Помыться в самом деле очень хотелось. Тело плохо слушалось, а кожа была влажной и липкой. К тому же я решила пока помолчать и осмотреться. Нужно выяснить, куда меня занесло. А еще в голове назойливой мухой жужжала мысль, от которой я не могла отмахнуться. «У меня есть ребенок. Я мать. И я не знаю, как к этому относиться». Мытье, сидя на табурете, было совсем не тем, что я представляла при слове «ванна». Словоохотливая незнакомка, которая, как оказалось, была моей нянькой и приехала со мной сюда из отчего дома, чего я хоть убеете, не помню, осторожно поливала меня из кувшина теплой водичкой. За спиной у меня две молодые девчонки в тех же нелепых чепчиках и платьях с передником перестилали кровати взбивали перины. Вокруг разливался аромат лаванды и мяты. Я сидела блаженно жмурясь. Между ног ощущалась небольшая отечность, еще побаливала поясница, дотянул низ живота. Но особого дискомфорта, кроме общей слабости, я не замечала. И совсем не чувствовала себя как женщина после трудных родов и огромной потери крови. Кстати, а как вообще должна себя чувствовать женщина после такого? Моих познаний в этом вопросе катастрофически мало. Точнее, их просто нет. Хотелось выбросить дурацкую табуретку и окунуться в воду по самую шею. Нянька, имени которой я тоже не помнила, ворчала что-то насчет тяжелых родов, наставлений целителя и магического оберега, на который расщедрился мой драгоценный супруг. Последняя фраза заставила меня очнуться и вынырнуть из блаженной дрема. «Магический оберег?» Я точно в своем уме. Только магии мне не хватало. И, кстати, раз уж речь об этом зашла, а кто мой супруг? За кого я замуж выйти успела? Уж точно не за...» Незаконченная мысль испарилась. «Ох, госпожа, так вот же!» Нянька потыкала пальцем в мое запястье. «Хм, а я и внимания не обратила. Висит шнурочек какой-то, тонкий, невзрачный, с тусклым камешком, похожим на кварц». «И что оно делает?» — пробормотала, рассматривая украшение. «Ох, целитель заумно так говорил. Вы уж простите меня, но я мало что поняла. Вроде как бережет вас от родильной горячки. Ну и восстановиться поможет в кратчайшие сроки. Дарги своих жен в два счета на ноги поднимают. Говорят...» Она оглянулась, словно переживала, не подслушивает ли кто, и уже тише добавила. «Говорят...» Их женщины уже через три дня готовы принять супруга в постель. про родильную горячку я только в исторических любовных романах читала и смутно представляла, что это такое, но одно знала точно. В этих самых романах женщины от нее мерли, как мухи. И мне стало не по себе. Я поежилась, пытаясь успокоить дрогнувшее сердце. Нет-нет, умирать мне еще рано. «Значит, камешек этот нужно беречь». «Э, «А этот оберег сколько действует? Заряжать его надо?» Целитель сказал, что хватит на пару недель. «Замечательно. А дальше что?» «Черт, почему я в медицинский не поступила? Сейчас бы хоть знала, что делать женщине после родов. И вообще». «Меня накрыла новая мысль». Я лихорадочно огляделась, уже по-новому осматривая обстановку. «Значит, я рожала здесь?» «В этой самой постельке», — гордо заявила нянька, подтверждая мои подозрения. «Значит, домашние роды. Что ж, и такое бывает». «А врачи были? Кто роды у меня принимал?» «Э-э...» «Теперь уже она уставилась на меня с наивным недоумением». «Лекари, то бишь?» «Так нет, госпожа. Они же дарги Не положено им. Из долины повитуху прислали с помощницей. Они вдвоем все и сделали. Ребеночка приняли, все честь по чести». Я слушала, мысленно материлась и качала головой. Хотелось обхватить себя за щеки и взвыть. Мало того, что не помню, как умудрилась выйти замуж, выходить девять месяцев и родить, так еще и попала в какое-то средневековье. Повитуха, целители ванна на бронзовых ножках и нянька, у меня, великовозрастная девица двадцати трех лет от роду. Откуда взялась? Подчиняясь внезапному озарению, я прохрипела Зеркало. Поверни-ка в ней зеркало. — Госпожа, давайте я вас хоть оботру. — Нет, сейчас же. И сама испугалась командных ноток, прозвучавших в моем голосе. Нянька развернула в мою сторону тяжелое псише протерла пар передником и застыла, неодобрительно глядя на меня. А я подалась вперед, к зеркалу, чувствуя, как внутри что-то съеживается, сжимается, покрывается изморозью. Наверное, душа. Гладкое стекло, покрытое капельками влаги, отразило меня и не меня. Нет, определенно что-то знакомое было, но я действительно стала полнее. Килограммов семь точно набрала. Спишем их на беременность. Мой аккуратный второй размер расползся до четвертого с плюсом. Но это было не все. Я поднялась, чтобы увидеть себя во весь рост. Можно поправиться или похудеть, отрастить грудь и попу. Но нельзя изменить тип фигуры. У меня от природы фигура прямоугольник, мальчишеская. Кости тонкие, попка с кулачок, ребра светятся, а талии нет. А теперь... Теперь на меня смотрела женщина в самом соку. Идеальные песочные часы с роскошной грудью и бедрами, а еще отлично просматривалась узкая талия, чуть подпорченная обмякшим животом. Как во сне я коснулась лица. Отражение в зеркале повторило мой жест. На меня смотрел мой ночной кошмар. Черные волосы, черные брови, черные ресницы выбеленная до синевы кожа без единого признака румянца или веснушек. — Я покрасилась? — пролепетала, хватаясь за голову. Волосы были тщательно зачесаны и уложены вокруг головы. Ни одной прядки не выбивалось из этой прически, поэтому я сразу не заметила изменений. Да и не до этого было. — Так давно уже, госпожа? Разве не помните? Матушка настояла. Негоже благородной девице бегать рыжий, как деревенщина. Благородной девица повторила я эхом. Внутри все покрылось льдом. Мои прекрасные волосы, мой потрясающий золотистый медовый оттенок, которым я так гордилась, который лелеяло. Верно, я была не в себе, когда покрасила их в этот ужасный черный цвет. На моем лице отразились эмоции, И нянька побледнела, подхватила кусок полотна с бахромой на концах и накинула на меня. Закутала, как ребенка, буквально с пеленовая запричитала. — Госпожа, вам нельзя волноваться. Сейчас я вас оботру, вот так, рубашечку свежую. Помните ее? Матушка ваш прислала в том году, как раз на годовщину свадьбы с Лаэртом. А теперь идемте в постельку. Осторожно, не оступитесь. — Матушка? Сомневаюсь, что она могла прислать мне такое. Только не моя мать. Нянька усадила меня на кровать, но вместо того, чтобы лечь, я вцепилась в нее. — Что это за место? Сколько я уже замужем? Кто мой супруг и... Набрала воздуха побольше и выпалила, как в пропасть нырнула. — Кто я, черт подери? Вместо «черт» из моих уст вылетело что-то похожее на «гхар». И только тогда пришло осознание, что все это время я говорю на чужом языке. Она не успела ответить. Снова скрипнули двери. Заглянул мужчина в ливрея. В ливрея! Отвесил поклон. Госпожа Аврора, его светлость желает вас видеть. И растворился в тени. Нянька охнула, делая пальцами сложенными в щепотку странный знак вокруг лица и суетливо пригладила кружавчики на моей свежей рубашке. «Пришел лиходей!» — принесла нелегкая. Услышала я ее бормотание и уставилась на открытые двери.